«Интересно было бы узнать, как они так быстро здесь оказались?» «Случайность?» «Не думаю», — задумчиво проговорил я, когда мой москит-разведчик передал мне сигнал о том, что в звездную систему, где я находился, приперлись неожиданные гости в виде двух старых кораблей второго поколения. С учетом того, что они не скрывали свои идентификаторы, которые транслировали искусственные интеллекты управляющие кораблями, Я достаточно быстро понял, что это мусорщики. В отличие от пиратов, эти разумные никогда не отключают свои идентификаторы, их можно достаточно быстро обнаружить и локализовать. Однако сейчас ситуация была осложнена именно тем фактом, что эти разумные прибыли сюда не просто так. Если бы они проходили через данную звездную систему насквозь, то я даже не стал бы обращать на них никакого внимания. Но эти разумные по какой-то причине сначала замерли в одном месте, а потом медленно начали двигаться к центру звездной системы. Я не имею в виду местное светило. Я имею в виду свободное пространство в этой звездной системе, так как именно там и произошло сражение между двумя эскадрами боевых кораблей, несколько из которых на данный момент стали моими своеобразными трофеями — Судя по всему, я успел вовремя их утащить в каверну, где сейчас свил свое гнездо, так как на данный момент прошло всего лишь три дня, прежде чем появились эти нежданные гости. Дальнейшие действия этих разумных только подтвердили мои предположения, и я понял, что именно они разыскивают, когда челнок, вылетевший из одного из кораблей, являвшегося линейным крейсером империи «Арвар» второго поколения Двинулся в сторону того самого поля боя и начал там старательно кружить, постепенно расширяя зону своего осмотра. Он явно искал следы. А значит, эти разумные точно знали, что именно разыскивают. Как факт можно было понять, что в данном случае эти умники четко знали про то, что здесь для них были какие-то трофеи. И прибыли они сюда именно для того, чтобы их забрать. Однако столкнулись с тем неприятным фактом, что якобы их трофеи банально исчезли, и сейчас они пытались понять то, что именно здесь произошло. Надо сказать, что их челнок, старательно круживший нам месте, постепенно начал сдвигать свои окружности в сторону астероидного поля, где сейчас находилось мое убежище. Как факт, я понял, что эти разумные уже фактически вышли на след пропажи, Скорее всего, на этом челноке стояла довольно неплохая сенсорная система, возможно, даже четвертого поколения. Судя по всему, он сумел обнаружить следы двигателей моего крейсера и теперь пытался банально понять то, куда делось все то, зачем они сюда прибыли. Естественно, что как только я это понял, то тут же приказал охотнику приготовиться и вывел свой корабль из каверны. Их линейный крейсер, конечно, по размеру почти на сотню метров превосходит мой корабль. Однако по огневой мощи я выигрываю у этих разумных. Начнем с того, что мой корабль и двигается быстрее, ввиду модернизированных двигателей, и имеет плазменное вооружение. Тяжелые плазменные пушки просто прожгут в этой старой арварской броне огромные дыры. Главное — правильно распределить точки нанесения таких ударов. Охотник тут же принялся планировать атаку, старательно выделяя чуть ли не по пунктам, пошагово наше будущее действие. Также рассчитывая тот факт, что из-за раздельного заряжания старых орудий линейного крейсера, а также морального устаревания самих механизмов, скорость перезарядки подобных двуствольных монстров будет достаточно велика, чтобы я успел сблизиться с противником. Хотя... Рассматривая данные корабля, поступавшие мне на тактический экран, я обратил внимание на тот факт, что у этого корабля две кормовые башни выглядят более новыми, чем все остальное. Там стояли трехствольные башни, а значит, это, скорее всего, вооружение уже третьего поколения. Только вот эти разумные, которые пытались таким образом модернизировать свой корабль, не подумали о том, что его надо было бы полностью модернизировать. Тогда у них было бы больше шансов. А может быть, у них на это банально денег не хватило? Мусорщики очень сильно зависят от того, что находят. Как и я, кстати. Я вспомнил о том самом линейном крейсере «Империя Арвар» четвертого поколения, который до сих пор болтался где-то в космическом пространстве. И если не нашлось смельчаков, которые решили его захватить, этот корабль считался чумным. И все потому, что никто не мог четко определить то, из-за чего погиб весь его экипаж. И как факт у меня есть возможность к нему подобраться. Надо будет просто слетать в систему Хармахрум Империи Арвар, где есть возможность таким, как я, чужакам, торговать и решать какие-то дела. Заплатив какому-нибудь военному пару миллионов кредитов за коды доступа, хотя бы устаревших на пять десятков лет, Я получу те самые возможности узнать причины того, что там произошло, так как у меня будет возможность связаться с искусственным интеллектом, управляющим тем кораблем. И в результате этого я получу то, что мне нужно. Главное — уточнить тот факт, находится ли этот корабль до сих пор на своем месте. А это можно узнать только на вольной станции САБРа. Хотя... Если я собираюсь прокладывать свой путь на территорию империи Арвар в ту самую звездную систему, которая меня так заинтересовала, есть шанс это сделать как раз через ту самую вольную станцию, где я уже как-то побывал. Так что варианты у меня все равно есть. Аккуратно наблюдая за неожиданными гостями, так как спокойно получал всю необходимую телеметрию со своего москита-разведчика, Я вывел охотника из каверны и спрятал его за соседними астероидами, постепенно продвигаясь к самому краю астероидного поля, но все еще не давая себя обнаружить. При этом я старался держать энергетические системы моего корабля на минимуме. Кто знает, какие системы обнаружения и наблюдения, а в частности сенсорные комплексы, использует мой потенциальный противник. Может, они модернизировали и свой главный корабль? Установили, к примеру, там сенсорный комплекс минимум третьего, а то и четвертого поколения. Хотя в данном случае я сильно в этом сомневался. Начнем с того, что для начала такие разумные в первую очередь бросают все силы на модернизацию вооружения корабля, его ходовых качеств, а уже потом пытаются как-то усилить его зрение. Мои предположения подтвердил и искусственный интеллект корабля, просканировавший в пассивном режиме этот линейный крейсер и выдав свое заключение о том, что антенна сенсорного комплекса, который он заметил, явно устаревшего формата. Ну, как вам сказать, в те времена, когда только строился этот корабль, никто не думал о том, что кто-нибудь из врагов будет пытаться ослепить противника и постарается наносить удар именно по этим торчащим во все стороны антеннам. Однако сейчас такие глупости не делали. Антенны сенсорных комплексов старались сделать малозаметными, и только у специализированных кораблей, вроде так называемых кораблей-целеуказателей, которые находились под защитой целые эскадры, можно было заметить явно выступающие мощные антенны сенсорных комплексов. На таких же кораблях, которые ходят в одиночку, сенсорные комплексы старались спрятать или сделать их малозаметными. Тут же антенна этого сенсорного комплекса торчала, словно уши у чебурашки, о чем сразу мне было доложено. И я сам прекрасно понял, что это был сенсорный комплекс, как ни странно, именно второго поколения, даже не третьего. Однако тот факт, что поблизости крутился тот самый челнок, обнаруживший следы моего крейсера, говорил о том, что мне все равно надо быть настороже. Пока я сумею вывернуться из астероидного поля, эти разумные могут заметить движение среди камней. А это даст им время. Я же не могу начать активно маневрировать среди этого каменного крошева. А вот им будет гораздо проще нанести по мне удар». так как даже не будет нужды попадать мой корабль. Несколько подрывов мощных снарядов среди астероидов заставят астероидное поле начать волноваться, и моего охотника может просто раздавить соседними камнями. Поэтому мне и надо ждать того момента, когда этот корабль не будет иметь возможности встретить меня во всеоружии. Вот только я не понимал того, откуда эти разумные могли знать о том, что в данной звездной системе Имелось такое поле боя. Ну, не случайно же они сюда прибыли? К сожалению, как-то уточнить то, что на самом деле там происходит, я пока что не мог. Единственное, о чем я сейчас мог переживать, так это только о том, чтобы эти красавцы не сунулись в астероидное поле в поисках пропажи. Если они сделают что-то подобное, то у меня могут возникнуть сложности. Ведь мне придется их ликвидировать. А тут было два корабля. Один боевой, а второй сугубо гражданский. И этот гражданский явно не сунется в астероидное поле. А значит, мне придется его впоследствии ловить. Я не знал того, насколько он модернизирован. Может, у него стоят, как и у меня, какие-нибудь особые двигатели. И тогда этот корабль может неприятно удивить противника, просто начав разгоняться, пока я буду сражаться с его товарищем. А это было нежелательно даже допускать. — Да что у вас тут за столпотворение, — задумчиво проговорил я, когда заметил, что в эту звездную систему неожиданно для меня, да и, судя по всему, для всех этих кораблей, уже находившихся здесь, вошло еще три арварских корабля. Причем они тоже шли с идентификаторами мусорщиков, только уже другой корпорацией. И вот тут все становилось гораздо интереснее, так как сейчас у меня была возможность на собственном опыте и собственными глазами убедиться в том, как мусорщики решают подобные вопросы между собой, когда оказываются в таком положении. Тем более, что корабли практически сразу замерли на максимальной дальней дистанции друг от друга, словно пытаясь решить, что они могут друг другу сделать. Потом... Потом началось самое интересное. Обнаружен открытый частотный сигнал, транслирующий практически на всю систему, Внезапно ожил охотник, выведя этот самый сигнал на боковой экран, который являлся экраном передатчика связи, но при этом не включая меня самого в этот обмен информацией, имеется возможность подключиться к системе общения, прослушать переговоры. Судя по всему, и потому что канал не шифрованный, они даже не подозревают о том, что здесь есть кто-то еще, кроме них. Естественно, что я не был против подобных новостей. Надо же мне узнать о том, о чем беседуют мои потенциальные противники, так как эти разумные сейчас могли объединиться между собой, а для меня это было нежелательным решением потенциальных проблем, хотя бы по той причине, что если раньше я мог примерно уравнять шансы, столкнувшись с одним этим линейным крейсером, то с тремя боевыми кораблями в виде линейного крейсера, тяжелого крейсера и среднего крейсера, у меня шансов катастрофически мало. Я понимаю, что эти корабли имеют отношение всего лишь ко второму и третьему поколению технологий. Однако при всем этом, также учитывая еще и тот факт, что долбить они по мне будут максимально сильно, я понимаю то, что пробить мою защиту они все же смогут. К тому же сразу стоит учитывать тот факт, что я не смогу отвлечься на какой-то один из этих кораблей, Вот тут как раз-таки я достаточно сильно пожалел о том, что не проработал модификацию своих плазменных орудий на более эффективном уровне. Ведь тогда бы сейчас у меня была возможность расстрелять их с больной дальней дистанции, чем они себе этот факт вообще представляют. Тогда я мог бы разделаться с ними достаточно быстро и получить для себя груз, который мог бы продать на той же вольной станции, получив для себя возможность не только немного подзаработать, но и практически полностью оправдать причины моего появления на той территории. А это, как ни крути, тоже было достаточно важно, как для меня, так и для моих интересов. — Вы хотя бы понимаете, что переходите все границы правил? — разрывался на боковом экране толстой коротышка, явно имевший отношение к расе Руук. «Если об этом узнают все остальные мусорщики, вам жизни не будет, вы...» «Честно говоря, я прекрасно понимаю, это он зря напрягается. Дело в том, что мои сенсорные комплексы показывали мне очень важный фактор. Пока эти разумные якобы вели эти глупые и никому не нужные переговоры, отвлекая этого толстяка, их корабли постепенно приближались к его линейному крейсеру. А этот идиот даже орудия наводить на противника не стал». И это могло стать для него серьезной ошибкой. Хотя в чем-то он был прав. Я слышал о том, что есть чуть ли не целый профсоюз мусорщиков, в котором эти разумные в основном и решают все проблемы таких вот столкновений. Но это в том случае, если они добираются до каких-либо мест цивилизации, вроде этой же вольной станции. Тут же ситуация осложнялась именно тем фактом, что они столкнулись в безлюдной звездной системе, И здесь кто сильнее, тот и прав. Доказать обратное будет невозможно, так как для того, чтобы что-то подобное доказать, этому толстяку надо сначала выжить и добраться до места, где он сможет что-то требовать. Он же решил здесь их на горло взять? Идиот. Я не думал, что идиоты могут получить в руки целые и достаточно серьезные, хотя бы по меркам фронтира, боевые корабли. Однако этот цирк вскоре прекратился, так как связь резко прервалась. Видимо, кто-то все же сообразил, что происходит, а может быть, банально заметил движение кораблей потенциального противника. Сразу стало заметно, что линейный крейсер несколько раз дернулся к корпусам, разворачивая его в более удобную позицию для ведения огня по противнику, да и его орудийные башни начали поворачиваться, шевеля своими стволами. видимо, пытаясь найти противника в пространстве. А вот сейчас в дело вступят технологии, задумчиво проворчал я, сам прекрасно понимая тот факт, что в данном случае даже калибр орудия линейного крейсера, который крупнее, чем у его оппонентов, особой роли не играет. Особую роль в данном случае играет именно то, с какой скоростью будут стрелять орудия противников и с какой точности будут лететь снаряды. Да, может быть, его орудие более мощное, чем у того же самого среднего крейсера империи Арвар». Или даже у того тяжелого. Однако, судя по всему, на линейном крейсере стояла система наведения еще та, старая. А у них более современная, по крайней мере, разница в одно поколение, могла сыграть в пользу тех, кто вышел против него. Но никак не на стороне линейного крейсера. Естественно, что линейный крейсер начал стрелять гораздо раньше, чем могли это сделать его потенциальные противники. Его огромные пушки полыхнули пламенем, отправив свои тупоносые подарки в полет. Первый зал был весьма внушительным. Выглядело все очень солидно, даже несмотря на то, что орудия были практически все устаревшие. Однако спустя 25 минут пошел полный разнобой. И все из-за того, что кормовые орудия линейного крейсера были более современными. Они явно имели отношение к третьему поколению. И именно поэтому перезарядка у них происходила быстрее, аж на пять минут. А значит, у этого корабля все же есть шанс. К тому же, видимо, именно эти орудия и били сейчас своими снарядами по среднему крейсеру противник, который шел фактически в клеватере у своего более тяжелого товарища. «Вот этого я не понимаю. Ведь он более легкий. Он должен был вырваться вперед, чтобы своим маневром сковать корабль противника, маневрируя вокруг и нанося по нему удары. Эти же корабли шли как привязанные друг к другу, что мне сразу показалось странным. У меня сразу создалось стойкое впечатление, что этот корабль банально был только что захвачен, и на нем идет призовая партия из экипажа флагмана». А может быть, его капитан настолько не уверен в своих силах, что банально не знает того, что ему делать в такой ситуации? Странно. Хотя в данном случае мне все равно, так как я не понимал происходящего. И мне оставалось только наблюдать, аккуратно подбираясь своим кораблем к самому краю астероидного поля, чтобы между нами и разразившимся здесь новым сражением оставались один-два крупных камня. Благодаря чему я смог выскочить достаточно быстро и неожиданно для потенциальных врагов. Пусть только навьют друг другу морды как следует, так как я сам понимал то, что чем больше они сами повредят свои корабли, тем больше будут ослаблены, и тем больше у меня будет шансов с ними разделаться буквально одним ударом. Как я и думал, среднему крейсеру досталось несколько достаточно сильных плюх, и он даже потерял ход. Судя по показаниям моих сенсорных комплексов, у него были повреждены двигатели, так же, как и одна из кормовых ордейных башен, которая теперь не могла наводиться на цель. Хитрость всего происходящего сейчас заключалась именно в том, что этим кораблям приходилось сейчас вести свое наступление на противника по прямой линии, так как самый кратчайший путь между двумя точками — это прямая линия, Тут ничего не поделаешь. В отличие от них, я намеревался достаточно резво маневрировать. Эти же разумные перли вперед, как носороги, словно жили по старому правилу. Да, у носорога плохое зрение, но это не его проблема. Видимо, это правило во всю действовало и здесь. Однако у этих разумных проблемы только нарастали, так как кормовые орудия линейного крейсера, видимо, в качестве первоочередной цели, выбрали именно средний крейсер противника. Это было понятно, потому что именно после их залпов ему прилетали достаточно мощные удары. И спустя некоторое время очередная серия взрывов накрывала его. Когда их пламя опало, опасный ранее корабль превратился в своеобразную помятую консервную банку, которая начала дрейфовать. Именно в этот момент тяжелый крейсер все-таки вышел на линию огня, Так резко и довольно быстро развернулся бортом и дал залп из всех своих орудий по кораблю противника. Ну, что могу сказать. Работа его артиллеристов стоит отдельного внимания. Скажу сразу. Эти ребята свое дело знают очень туго. Я это понял, потому что действовали они очень быстро. Практически в течение минуты, пока крейсер разворачивался, они навели орудие и сделали залп. не стали каким-либо образом тянуть резину и пытаться наводить свои орудия, а ударили именно по площади. А учитывая его размеры, можно было понять, что километровый линейный крейсер второго поколения не был довольно маленькой целью, так что по нему можно было достаточно легко попасть, особенно на идеальной дистанции, что и продемонстрировали снаряды противника, которых прилетело ему в борт достаточно много, хотя часть все же пролетела мимо, но дело было не в этом. У этого корабля был еще один факт, который пока что играл против его врагов — более тяжелая броня, и он успел сделать еще один полноценный залп, который накрыл уже этого противника, прежде чем он сам получил достаточно много подарков. В результате буквально двухчасового сражения в этой звездной системе осталось болтаться три сильно поврежденных корабля. И теперь дело было за москитными группами, которые двумя облаками сходились в центре дистанции между этими двумя группировками мусорщиков. «Прекрасно! Просто прекрасно!» — тихо пробормотал себе под нос, инстинктивно потирая руки. Несмотря на то, что эти умники старательно корешили друг другу корабли, сейчас я понимал главное. Если действовать по нормам и принципам мусорщиков фронтира, то эти разумные сами дают мне в руки все козыри. Кто я такой? Я мусорщик! Эти разумные сами дали мне против себя и силы, и возможности. Если я уберу с этой территории фронтира сразу две группировки мусорщиков, то мне же легче будет здесь работать официально. Конкурентов станет куда меньше. И главное в этой ситуации — именно то, что я их никак не провоцировал. Они сами дали мне в руки все козыри, и даже более того. Они дали мне понять то, как именно мне стоит себя вести по отношению к ним. Особенно здесь, в пустой звездной системе, где власть в руках того, у кого оружие и сила. Сцепившиеся между собой москиты достаточно бодро принялись молотить друг по другу, хотя сразу стоит отметить тот факт, что с одной стороны, с той самой группировки, которая пришла позже, и москитов было больше, аж две полных эскадрильи, 24 москита, а с этой стороны, со стороны линейного крейсера, была всего лишь одна эскадрилья, но... 13 москитов!» И если четыре звена москитов, ровно по три единицы, пытались действовать как обычно, как действуют москиты в звене, друг друга поддерживая и тому подобное, то один маскит бывший тяжелым арварским истребителем третьего поколения, тот самый тринадцатый, оказался достаточно шустрым и эффективным. Вы, конечно, можете подумать, что в группе пилотам легче сражаться. «Да, в чем-то легче». Но в данном случае этот одиночный москит слишком уж выбивался из общего построения и, как ни странно, добивался весьма хорошего результата. Обе группы примерно сбили равное количество боевых единиц друг у друга. Вот только из 13 москитов, которые вылетели с линейного крейсера, на борт корабля-носителя возвращалось всего шестеро, и, по сути, четыре звена смогли сбить только двух врагов. А вот этот одиночный истребитель постарался и сбил аж четверых. Причем трое из них были москитами из одного звена. А это само по себе говорило о классе и мастерстве пилота. «Наверное, это бывший военный», — задумчиво пробормотал я, когда подумал именно о том, что этот разумный слишком уж хорошо пилотирует свой истребитель. Такие тоже здесь встречаются. «Поэтому неудивительно такое мастерство». А вот остальные... Тяжело вздохнув, я мысленно хмыкнул, так как только представил себе то, что произойдет с этой группой москитов, если они столкнутся с моими. Судя по тому, как они двигались, эти разумные слишком уж берегли себя и свои аппараты. Моим же красавцам это было ни к чему. Дело в том, что при модификации моих москитов я как следует продумал сам факт того, что буду с ними делать. Для начала начнем с того, что я создавал целую базу для того, чтобы эти пилоты Искенты, которых я использую, могли нарабатывать опыт, но не теряли его. И знаете, в чем это заключалось? Я постоянно делал так называемый «бэкап» и сохранял их знания на отдельном носителе, а потом обновлял эти данные, когда искусственный интеллект возвращался из боя. Ведь любой боевой вылет, который закончился удачно, Это опыт. Более того, я старательно поработал над катапультой, которая выстреливала кабину из этих москитов. И теперь, в случае какой-либо критической ситуации, искусственный интеллект будет отстреливаться прочь от поврежденного москита. При этом на нем был закреплен специальный радиомаяк, который по известной только мне радиочастоте передает сигнал. Ну, как только мне? Мне и моим пилотам! Ведь именно они будут искать потеряшку в космическом пространстве. Причем сразу замечу главный факт. Этот передатчик был сделан весьма своеобразно. То есть он, по своей сути, был неактивным. И отстреленный в сторону искусственный интеллект будет выглядеть как кусок обшивки или обломок от истребителя. Однако, когда пролетающий мимо москит, который его разыскивает, сделает специальный выплеск сигнала, Передатчик сработает и передаст сигнал, что выдаст его местонахождение. Кто-то скажет, что это все глупо и не имеет никакого смысла. Ну, давайте начнем с того факта, что подобная автоматизация была запрещена. В прямом смысле этого слова. Она была запрещена после восстания АИИ. Конечно, без моего разрешения искусственные интеллекты не будут атаковать противника. И это понятно. Только что я потом кому-то докажу? Вы же знаете, что когда ты хочешь кого-то уничтожить, особенно того, кто оказался сильнее тебя, то ты пойдешь на все, на любую глупость. И подобные действия с их стороны вполне предсказуемы. Так что я предпочитал заранее подстраховаться. К тому же у меня была возможность оценить качество работы моих бойцов и этих мусорщиков. Искусственный интеллект охотника тут же провел специальную градацию умений и мастерства, И скажу сразу, вот тот пилот-одиночка, который сбил четверых москитов противника, вполне мог бы попытаться потягаться с моими москитами, но так разделать звено, как он это провернул во время этого столкновения, у него банально не получится. Это не та ситуация. Мои искин пилоты одинаково хорошо работают как в группе, так и поодиночке. И как только они поймут, что в группе не могут удержать строй, то разобьются на отдельные единицы и атакуют его с разных векторов. Шансов у этого бойца не будет. А вот один на один вполне, может быть, они и потягаются. Все-таки у этого пилота достаточно неплохие базы знаний и опыт. По крайней мере, свою машину он чувствует прекрасно. Я это видел. Еще бы. Вообще-то этот истребитель фактически в лоб. атаковал целое звено, пилоты которого, наверное, рассчитывали разделаться с одиночкой, а потом присоединиться к своим товарищам. Буквально с первого же залпа он вывел из строя москит ведущего, после чего, пока тот пытался совладать со своей машиной, поодиночке расстрелял его ведомых и уже потом добил командира звена. И это говорило о его профессионализме. «Интересно...» «Что же мне теперь делать со всем этим хламом, болтающимся в данной звездной системе?» Задумчиво проворчал я, когда охотник уже практически вышел из астероидного поля и тут же выпустил наружу моих москитов, которые принялись старательно нарезать фигуры высшего пилотажа вокруг моего крейсера. Попутно я отправил группу москитов с двумя бомбардировщиками «Жук» через астероидное поле в обход места сражения чтобы перекрыть зону выхода из этой системы в гиперпространство. Мне совершенно не хотелось, чтобы хоть кто-то из этих неожиданных гостей получил шанс сбежать, чтобы они совершенно случайно начали распространять ненужные мне слухи. Ведь здесь я собирался устроить для себя полноценную базу. Мои сверхтяжелые дроиды уже старательно наводили для нее конструкции и готовили там шлюзовую. А тут такой сюрприз? Нет, подобное мне ни к чему. К тому же мне стало понятно, что меня заметили, именно потому, что москиты, сражавшиеся в центре системы, резко разошлись в разные стороны, направившись к своим носителям. Ну, я объясняю, почему мне это было понятно. Группа москитов, которая была меньше, могла попытаться оттянуться к своему носителю, Хотя бы для того, чтобы его система противомоскитной обороны их поддержала. А вот почему вторая группа отступать начала? Вы видите этому какое-то объяснение? Ведь они фактически могли задавить своего противника мясом. И даже того пилота-одиночку просто задавили бы, когда на него начала была охоту к примеру, одновременно три звена. Четвертому там делать было нечего. Трех звеньев хватило бы. Его бы просто забили, как мамонта, как бы он ни крутился. Значит, получается так, что они получили какую-то команду со стороны? А какую они могли получить команду от своего командира, который видит, что его бойцы побеждают? Тут опять же два варианта. Первая команда — это просто добить врага, пока тот не оттянулся под прикрытие противомоскитной обороны своих кораблей. Этого не произошло. — Значит, остается второй вариант. Меня заметили. А раз заметили, то пора проявить свои интересы. Как я уже говорил не раз, на территории фронтира, особенно в таких ситуациях, власть и сила в руках того, кто вооружен лучше и сильнее, и при этом может быть хитрее. Я не зря упомянул про хитрость. если бы тот мусорщик рук не маялся дурью и не пытался по открытому каналу угрожать своим конкурентам, то он мог бы начать расстреливать их корабли гораздо раньше. И в этой ситуации его корабль понес бы меньше потерь. Да и с врагом справиться ему было бы проще. Вы тут скажете мне о том, что у противника было целых две эскадрильи москитов, и о том, что они могли бы сделать что-то с этим линейным крейсером? Могли бы. Однако вообще стоит учитывать тот факт, что если бы этот линейный крейсер накрыл своим огнем их носитель, то вывел бы его из строя. И тогда этим разумным не оставалось бы ничего другого, как самим сложить оружие. Оставаться в этой звездной системе в разбитых консервных банках никому бы не захотелось. А так они могли бы попытаться выторговать себе билет хотя бы до ближайшей вольной станции, отдав взамен свои москиты». Тоже вполне возможный вариант развития событий. Вот только они забыли про один важный фактор. И этот фактор как раз касается того, что произошло в этой звездной системе. Вообще-то по фронтиру не ходит слухов о том, что мусорщики дерутся между собой. Тем более вот так, бескомпромиссно. Нет. Ходят слухи как раз-таки о том, что они друг другу помогают. Более того. Ходят слухи о том, что некоторые мусорщики... исчезают, А потом другие мусорщики якобы через некоторое время находят их разбитые корабли. О чем это говорит? А о том это и говорит, что мусорщики регулярно дерутся между собой. И потом грабят корабли таких же, как они, несчастных, которым просто не повезло оказаться менее сообразительными и менее вооруженными, как это было бы в данном случае. Так что сейчас я все это понимаю». У этих разумных не было ни единого шанса. В лучшем случае их не убьют, а банально продадут в рабство. Специалисты всегда ценятся как рабы. Так что те же представители империи Арвар с удовольствием их выкупят, чтобы потом перепродать. Конечно, кто-то скажет мне о том, что даже у рабов имеется шанс выжить и вернуться, к примеру, в нормальной и свободной жизни, если они сумеют попасть в руки военных той же федерации Нивэй. Ну... Но... «Давайте начнем с того факта, что в данном случае этим разумным перед продажей подчистят нейросеть от всех лишних записей, и потом доказать то, что они что-то знают или видели, банально не получится. Да, ты можешь сколько угодно кого-то обвинять, но не после того, как побывал в рабстве. Там это никому не нужно. И поэтому тебе подчистят память и могут даже почистить личность». И если ты будешь слишком настаивать на собственной свободе и значимости, к тому же, если тебя продадут как специалиста, то вырваться на свободу тебе в данном случае будет практически невозможно. Именно из-за того, что специалистам специально делают определенную установку при помощи того же рабского ошейника, ты должен защищать имущество хозяина любой ценой. Так что в основном обычно рабы погибают. А даже если они выживут, то доказательств нет. И то, что они якобы могут тебя в чем-то обвинить, можно всегда подвергнуть сомнению. Нужны доказательства для подобных обвинений. Возможно, служба безопасности той же Федерации Невы и обратит внимание на подозрительного разумного, про которого ходят слухи, что он пират. Но если эти разумные начнут настаивать, к примеру, на сканировании собственной памяти, то они сами очень сильно рискуют. Всего лишь по той причине, что у них и у самих имеется в памяти данные о том, что эти умники сами были пиратами и часто нападали на чужие корабли беззаконных на то причин. Как вы думаете, что будет с ними в этой ситуации? Ничего хорошего. Их тоже отправят на рудники, ведь если против тебя их память особо важным доказательством не является... тем более если ты оформил какую-нибудь запись своей собственной памяти под протокол на нейросеть, столкновение с ними как пиратское нападение на тебя, то доказать обратно этому разумному будет невозможно, только разве что глубинным сканированием собственной памяти. Там всплывут все события, и не только те, что касаются тебя. Всплывут даже их эмоции, которые они испытывали в момент таких нападений. И кто вам сказал, что, например, воюя за ту же самую империю Арвар, пусть даже в рабском мошеннике, этот разумный не будет чувствовать радости или удовлетворения от того, что совершает, и это станет его собственным приговором. А ты запросто сыграешь на том, что этот разумный банально пытался тебя оговорить. Просто придется некоторое время побыть примерным гражданином Федерации Нивэй. И все... Это я в данном случае про себя говорю. Но подумайте, пожалуйста, больше вот о чем. Что будет на самом деле делать такой разумный, который получит второй шанс? Для начала он попытается все же найти возможность с тобой рассчитаться. А для этого ему надо сначала заработать деньги. Как я уже говорил, содружество все упирается в деньги. Без денег и без вооружения, которым сможешь воспользоваться, «Ты никто, а учитывая все эти факты, можно понять, что если я сейчас высунулся, а у противника нет ни единого шанса ни против моей системы противомоскитной обороны, ни против самих моих москитов, то у них не будет никаких других вариантов. Начнем с того, что этим разумным придется сдаться, а уже я буду решать их судьбу так же, как они обычно решали. А что вы думаете?» — Вы думаете, что если бы я попал в такую ситуацию, то они со мной поступили бы по-другому? — Ну да. Вот так вот внезапно у них проявится совесть? — Я в этом сильно сомневаюсь, и поэтому даже задумываться о таком не буду, да и другим не советую. Отправив направленный луч связи на тяжелый крейсер, который все еще пытался как-то маневрировать, несмотря на тяжелое повреждение, Я вполне ожидаемо увидел зеленоватое лицо старого тролла, который едва не скрипел с зубами от злости, глядя на меня. Еще бы! У них тут сражение в самом разгаре, а я высунулся и все испортил. Насколько смешным для меня было его предложение своеобразного водку, по я вам передать словами не могу. Этот разумный тут же захотел сыграть на ситуации. Он предложил мне забрать разбитый корабль его врагов В обмен на то, что они уйдут. Что за глупость? С какой это радостью я должен их теперь отпускать? Начнем с того, что я уже объяснял. Свидетелей в таких делах быть не должно. В этом случае все должны быть заинтересованы. К тому же никто потом не помешает этому умнику нанести удар мне в спину. А ведь я-то все происходящее практически с самого начала записывал под протокол. И мой корабль записывал всю телеметрию, все их поведение, все то, что они делали. Так что тут не надо быть особо умным. Да, они сначала изобразили, что их корабли двигаются по инерции, но мой москит-разведчик записал факт активации их двигателей. Их противник не видел этого движения, но я видел четко тот факт, что их двигатели время от времени как бы импульсами включались. подталкивая корабли все ближе и ближе к противнику. И если они дрейфуют и ведут переговоры, то в подобных рывках и фактически повышенном износе двигателей нет никакого смысла. А вот если они пытаются выйти как можно быстрее, но аккуратнее и незаметнее на дистанцию ведения огня, воспользовавшись наивностью потенциального противника, тогда все понятно. К тому же этот разумный мне тоже на свободе не нужен. Да вы сами подумайте. Если он вырвется на свободу, то кто помешает ему впоследствии начать пытаться меня шантажировать? А то и того хуже. Он может попытаться и подловить меня впоследствии, а это мне совершенно ни к чему. Поэтому вариантов не остается. Добавьте сюда и то, что, как я уже говорил ранее, убрав сразу две группы конкурентов из этого сектора, «Я себе же освобожу дорогу!» Как и говорили на земле. Ничего личного. Это бизнес. Как я и думал, спустя буквально 10 минут после моего предупреждения, этот старый тролл снова вышел на связь, теперь уже самостоятельно. Он предложил мне откупиться. У него как раз в группе пилотов, которые с ним летали. Целая эскадрилья не являлась его собственностью. Вот если я заберу и пилотов, и их москиты... то тогда все вполне окупится. Представляете, этот умник предлагал мне своих собственных товарищей вместе с их имуществом. Он банально собирался их мне отдать только за то, чтобы я выпустил его отсюда. Ладно. Вот только у меня сразу возникает вопрос. А предупредил ли он их самих о подобном развитии событий? Вряд ли. Тем более, что он внезапно забыл о том, что те самые разумные не имеет отношения к его семье, является по большей части наемным персоналом. Естественно, что я задумался. Показательно. Ведь судьба самого этого старого тролла уже была заранее решена. Конечно, я и сам прекрасно понимаю, что никого не выпускать мне уже не стоит. Поэтому все они пойдут в креок капсулы, которых у меня сейчас вполне хватит. Кстати... Эти устройства работорговцев я не просто так сложил у себя в грузовом отсеке. На территории Фронтира их можно было неплохо продать. Нормальная криокапсула стоила не меньше двух тысяч кредитов. А у меня их было уже семь сотен. Так что почти полтора миллиона на них я смогу заработать. А если они еще будут и не пустыми, то может быть и больше». Тем более, что я все равно собирался идти на территорию Арварской империи в систему Хар-Махрум, где смогу спокойно продать этих рабов любым перекупщикам. И вряд ли когда-то я с ними еще встречусь. По сути, это в принципе уже будет невозможно. Но не это для меня сейчас суть важно Важно сейчас было именно то, что я заметил на тактическом экране. Видимо, заподозрив какой-то подвох, Корабль-носитель этой группы, с главарем которой я сейчас вел переговоры, начал медленно оттягиваться к выходу из данной звездной системы, что явно говорило мне о том, на что они рассчитывают. Видимо, эти разумные рассчитывали на то, что пока я отвлекся на оставшиеся здесь корабли, то про них банально забуду. Но это вряд ли, когда я только собирался выйти на охотники из астероидного поля. то заранее отправил группу москитов, в составе которой были два бомбардировщика, во вход по астероидному полю эту территорию и приготовиться к сражению. Так что этот корабль, который пытался сейчас сбежать, на данный момент двигался как раз к ним в зубы. А учитывая тот факт, что бомбардировщик «Жук» несет сразу четыре переделанные бомбы «Кулак», то их ожидает весьма неприятный сюрприз — Тем более угрожать я никому не буду, я просто нанесу удар. Справиться с моими москитами они не смогут, даже несмотря на все, что у них есть. Тем более, что они не ожидают такого удара от бомбардировщика. А жукам в данной ситуации будет главным выскочить перед противником, нанести удар, а потом снова нырнуть в астероидное крошево камней. Все, два истребителя их прикроют. — Конечно, кто-то тут же напомнит мне о том, что у других разумных пилота-торпедоносцев это расходный материал. Может быть, у них так и есть. А я своих пилотов терять не собирался, поэтому собирался их прикрыть тем, что у меня имеется. — Слышаешь красавец, а что ты мне тут врал? Я тут же вызвал по связи этого разумного и указал ему на маленькое несоответствие в отношении того корабля, про который он не только-только распинался. Насколько я помню, на том корабле сейчас и находится та самая эскадрилья, которую ты хотел мне отдать. И куда это он так резво направился? Может быть, они тебя тут бросили? А ты мне сейчас рассказываешь о том, что собираешься откупиться. Или, может быть, ты сам это придумал? Судя по резко расширившимся от удивления глазам старого тролла, он тоже не ожидал такой подлости от своих собственных товарищей, оказавшихся, судя по всему, тоже какими-то его родственниками. Однако, как только он попытался вызвать тот корабль и потребовать объяснений, пилот носителя включил двигатели на максимальную тягу и начал разгон. Но он не учел того факта, что его уже ждут на подходе к точке выхода в гиперпространство. И теперь ситуация стала для этого переговорщика-неудачника куда хуже, чем он мог себе даже планировать. так как этот корабль теперь будет моей законной добычей, и ему нужно искать что-то еще для попытки откупа. Сначала этот корабль атаковали выскочившие из астероидного поля тяжелые истребители и банально врезали ему по двигателям. Явно не ожидающий подобного сюрприза, пилот корабля-носителя едва не врезался в астероид, когда его корабль из-за повреждения двух двигателей повело в сторону, а он не сбросил тягу. после чего вокруг его корабля замельтешили мои москиты, а бомбардировщики «Жук», вынырнув из-за камней, зависли в угрожающей близости от его кормы, хотя это уже не имело значения. Один залп четырьмя кулаками, и от этого корабля останется только воспоминание. Видимо, и сам старый тролл с идентификатором главы клана мусорчиков тоже понял, что уже доигрался». потому что тут же принялся вызывать по открытой частоте меня и попытался заявить о том, что он тут совершенно ни при чем. Ну да, совершенно ни при чем. Только мимо проходил. Конечно же, я ему поверил. Только приказал пока что передать мне коды управления искусственными интеллектами кораблей и прекратить сопротивление, иначе им всем не поздоровится. Конечно, они мне их передали. Рисковать жизни никто из них не хотел. Тем более я оказался достаточно предусмотрительным в этой ситуации и подготовил несколько сюрпризов, которые для этих разумных могли стать смертельными. Кто-то тут же заявил мне о том, что они могли бы уже и сами догадаться о том, что их ждет в будущем. Рабство ждет. И вполне возможно, что они об этом уже догадываются. Не спорю. Но там тоже они могут жить, и даже более того. И есть шанс того, что им удастся вырваться оттуда. Это тоже стоит учитывать. Кстати, их оппоненты до сих пор даже не дергались. И это меня немного насторожило. Чего они ожидают? Но пока я разбирался с этими кораблями, для тех все было куда сложнее. Они просто не смогут уйти, как бы ни старались. Так что им сейчас приходится ждать. Ждать, пока я обращу на них свое внимание. — Вы что, шутки со мной шутить решили? — передал я по открытой линии, когда переданные мне старым троллым коды оказались не управляющими кодами искусственных интеллектов на кораблях, а гостевыми, что было не так уж и сложно проверить. Особенно программисту, так как в самом этом коде есть информация о его доступе. А эти разумные, видимо, не подумали о таких мелочах и банально подставились, передав мне совсем не те коды. Пока этот старик пытался что-то придумать в качестве оправдания, я заявил ему о том, что сумма за его свободу увеличивается, так как он только что сделал огромную глупость. К тому же я не понимал главного. Если он хозяин этих кораблей, то почему сразу не заблокировал искусственный интеллект на втором корабле, который пытался сейчас сбежать. Уже потом я понял, что он банально растерялся. Растерялся от того, что его собственный родственник решился бросить его самого и остальные корабли на растерзание мне жестокому. Что же, такова жизнь на территории фронтира. Когда мне все же были переданы коды доступа, позволяющие управлять этими кораблями, Я тут же приказал искусственным интеллектам направить корабли к астероидному полю как можно глубже в систему, так как мне не хотелось, чтобы эти разумные все-таки попытались провернуть какой-нибудь свой собственный план и все же сбежать. При этом искусственные интеллекты, взявшие под контроль ближайшего боевого дроида, какой у них там находился, вынудили всех покинуть мостики кораблей и заблокировали туда входные двери. Теперь эти разумные не управляют кораблем и сами были во всем виноваты. Надо было заранее продумать этот вопрос и попытаться сделать дублирование управления мостиком, откуда они могли бы командовать кораблем, не попадая в зону влияния этого искусственного интеллекта. Воспользовавшись доступом, я тут же проверил эти искусственные интеллекты и поразился. «Знали бы вы о том, сколько в нем всяких параноидальных закладок оказалось». Честно говоря, я даже поверить такое не мог. Как он вообще работал? У него запретов было больше, чем у ребенка-мальтишки в женском туалете. Ну да ладно. Я убрал все то, что мне мешало, и поставил свои протоколы запретов. На нижнем, самом глубинном уровне. Так что эти коды мне уже были не особо и нужны. Сделал я все это через направленный луч связи. Вот и хорошие технологии. После всего этого я также перепрограммировал и остальные искусственные интеллекты кораблей. Причем средний крейсер пришлось буксировать, так как он был слишком сильно поврежден. А потом на его борт пришлось высадить группу штурмовых дроидов, которые у меня были. Сопротивляться никто не стал, так как все эти разумные сами понимали, что попали в очень серьезную ловушку. Всех этих разумных я фактически сгонял в одно помещение... после чего облучил их парализатором, и дроиды, которые были сервисными, заперли всех этих несчастных при окапсулах. Самое интересное было в том, что на лице старого тролла до последнего мгновения было удивленное выражение лица, словно он надеялся на что-то. На что? На мою потенциальную глупость? Ну, в данном случае он был сам виноват, если бы он вел себя честно, то этого столкновения бы не было, а значит, и он не попал бы в такую переделку. Тяжело вздохнув и убедившись в том, что эти три корабля уже хоть как-то контролируют, я приказал охотнику двигаться к другим жертвам этого побоища. Капитан транспортного корабля директората Ашир, который пока что старательно прятался за спиной линейного крейсера, тут же попытался выйти со мной на связь и все же договориться, Хотя, по сути, этому разумному предложить мне было нечего. Его корабль был слишком стар. Да, я могу его продать за десяток миллионов. Ну, в лучшем случае, за два десятка на территории того же фронтира. Чего нельзя сказать про другие боевые корабли, так как они практически все получили какие-либо повреждения, и их нужно ремонтировать. Но сейчас этого делать нельзя, по той простой причине, что мне трудно. Тоже придется пустить слух о том, что я видел эти корабли, направлявшиеся в сторону неизведанных регионов. А потом я их совершенно случайно найду, сильно поврежденными и с погибшими экипажами. Расскажу какую-нибудь душераздирающую историю о нападении тех же архов, и мне все сойдет с рук. Какие-то экспертизы и проверки никто проводить не будет, так как это никому не нужно». Всего лишь по той причине, что на территории фронтира действовали свои законы. И по этим законам кто доставил корабль до вольной станции, тот и хозяин этого корабля. Во время беседы с этим разумным, который оказался тоже руком только помоложе, я выяснил, что они были абсолютно не в курсе произошедшего с их противниками, чем и решил воспользоваться. «Потому что мне необходимо провести досмотр корабля». а также убедиться в том, что они мне не лгут. К тому же заявил им о том, что за то, что они тут устроили. Да и за проход по этой территории им надо заплатить. Я сильнее, а значит именно я и собираю тут налоги. Так что спустя буквально еще два часа, десяток руков, начиная с самого капитана, который был пилотом этого корабля, заканчивая техническим персоналом, Тоже заняли свои места в криарх-обслужах. И теперь подошло время заняться самым вкусным кусочком, если так можно сказать. Тем самым линейным крейсером, на котором экипаж все же пытался что-то сделать. Судя по тому, как по внешней броне корабля ползал один несчастный ремонтный дроид третьего поколения, там кто-то пытался проводить ремонт. Только будет ли он результативным? Это сложный вопрос. Попытавшись связаться с этим кораблем по направленному лучу, я не получил никакого ответа. А это значит, что радиопередатчики на этом корабле не работали, и выбора у меня теперь просто не было. Придется на него высаживаться, замечу сразу. Я записывал все под протокол. Все попытки сопротивления, а также и то, что в данном случае к этому кораблю, я обращался по прямому каналу. Но мне никто не ответил. Хитрость протокольной записи была именно в том, что я мог вырезать кусок. Вот, смотрите. Я обнаружил этот корабль в гордом одиночестве, разбитом и болтающимся в космическом пространстве пустой звездной системы. Кто может доказать, что все было не так? Вряд ли кто-то это сможет сделать. Дело в том, что по моей телеметрии можно было понять главное. Этот корабль лишился своих глаз и ушей раньше, чем меня заметили. Как факт можно понять то, что они сейчас просто не могли знать о том, что происходит. Только москиты при своем возвращении могли что-то заметить. Но у них всегда стоял более слабый сенсорный комплекс, и в основном они работают по указке с корабля-носителя. Если корабль-носитель был слеп, они могли меня и не заметить. Однако я не понимал того, почему они не попытались вывести наружу, Какой-нибудь москит, через который бы постарались хоть что-то увидеть вокруг себя. Именно поэтому у меня и оставался только один вариант — высадиться на борт этого корабля с довольно серьезной группой боевых дроидов. — Ну, вы же не думаете, что я сам туда пойду? — Нет, туда пойдут именно боевые дроиды. А я буду их контролировать по направленному сигналу через систему ретрансляторов — так как посланные с ними ремонтные дроиды везде будут ставить ретрансляторы специально для того, чтобы потенциальный противник не смог никаким образом заглушить сигнал. Я же, по крайней мере, своими глазами увижу все то, что там будет происходить. Однако слишком близко подводить охотник к этому кораблю я не стал, а послал челнок со своеобразным десантом. Мало ли, вдруг у них там капитан-идиот... который хочет подорвать свой корабль вместе с моим. Мне это зачем? Именно поэтому челнок с группой боевых дроидов при поддержке москитов направился к этому кораблю, но не к его шлюзу. Только идиот заходит в разбитый корабль через шлюз, когда в броне есть довольно крупные, в несколько метров диаметром многочисленные проломы. Я же в данном случае высаживал свой десант именно для того, чтобы убедиться в том, что мне нужно знать. и войти в двери непрошенным гостем. Поэтому будем ходить не в двери, а в окно. Подлетев к одному такому пролому, челнок открыл свою аппарель, и вниз посыпались боевые дроиды Республики Хагдан, а вслед за ними и пары ремонтных, не считая тех самых диагностических. Диагностические тут же бросились через все технические переходы, пытаясь добраться до искусственного интеллекта корабля чтобы лишить все внутренние системы обороны и управления. Ремонтные же дроиды будут открывать переборки и помогать боевым дроидам проходить там, где те просто пройти не смогут, а заодно и ставить те самые ретрансляторы. Замерцавший большой экран на мостике, куда стало транслироваться изображение с камер дроидов, заставил меня улыбнуться. Первый ретранслятор заработал — И по слегка дергающемуся изображению я понял, что дело пошло. Мои десантники пошли в бой, причем без присутствия каких-либо живых разумных, что для всех этих умников должно было стать весьма большим сюрпризом. А что они хотели? Они на территории Фронтира играют такие игры, а тут каждый выживает как может. И ничего тут не поделаешь, такова жизнь». Такова жизнь на территории фронтира и неизведанных регионов. А неизведанные регионы буквально рядом».